Глава 2. Буйная семейка решила, что связываться со мной им себе дороже, и поспешила ретироваться. Дождавшись, когда шум в коридоре окончательно утих, я потянула дверь на себя и выскользнула из спальни. Длинный коридор, в конце которого виднеется лестница. «Где здесь выход? Да это же настоящий дворец, только стражи не хватает». Хорошо живут люди, ничего не скажешь. Моя скромная студия показалась бы им тесной коморкой. Собственно, таковой она и является. Пока я бродила по незнакомому дому, в голове на батом звенели слова воинственной мамаши. А какой такой свадьбе она говорила? Ее брат собирается жениться на мне? «Вообще-то я замуж не собираюсь». К тому же я лучше руку себе отгрызу, чем свяжусь с этой чокнутой семейкой. Если в этом доме мать с дочерью такие, боюсь представить, какой там брат у этой тумбочки. Боже мой, куда же я попала? Лабиринт какой-то, только вместо Минотавра на путницу нападают неадекватные женщины. Я спустилась на первый этаж и подошла к большим входным дверям. Вот он. Выход из сумасшедшего дома. С улицы веет свободой, душа рвется наружу, прочь от невменяемой семейки. Я вдохновенно дернула ручки, но они оказались заперты. Именно в этот момент позади меня раздался удивленный голос. «Элиза!» – внезапно услышала я из другого конца коридора. «Это мне?» Я застыла в недоумении. «Может, все-таки не мне? Лиза, куда вы?» «Нет, точно обращаются ко мне. Я с опаской обернулась, не зная, чего ожидать. Мало ли, вдруг на меня опять набросится очередная гарпия с претензией. В этом доме всего можно ожидать». «Ваша бабушка просит вас зайти, ей пора принимать лекарства», — скромно сообщила мне девушка и ушла. Просто ушла, даже проклинать меня не стала. Бабушка? Какая еще бабушка? Обе мои бабушки уже покинули этот мир. Но двери предусмотрительно заперты. Отсюда мне не сбежать, по крайней мере, через парадный выход. А вот разведать обстановку нужно. К тому же, слова о том, что пожилой женщине пора принимать лекарства, что-то задели во мне. «Медсестра реанимации, как ни крути!» Бабушка нашлась в той самой комнате, из которой выходила окликнувшая меня девушка. Дверь оказалась приоткрыта, и я вошла. В нос ударил густой запах лекарств и болезни, которые сложно с чем-то спутать. На небольшой кровати лежит женщина лет семидесяти, и я сразу поняла, что как минимум половина тела у неё, парализована. На такие вещи глаз намётан.